лянул в неизяснимом страхе, ибо все изменилось вокруг. И теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь ее рукой. Стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой подорваной простынейй лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший о своей судьбе леденящим душу языком. Простыня была так небрежно наброшена на труп Что стоило чуть приподнять край Только пальцем пошевелить И он увидел бы лицо Скрудж понимал это Жаждал это сделать Знал, как это легко Но был бессилен откинуть простыню Так же бессилен, как и освободиться от призрака Стоящего за его спиной О, смерть, смерть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 Или эта темная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами?» И дух повел его в убогое жилище Боба кретчета которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и он увидал мать и детей, сидевших у очага. «Тишина, глубокая тишина!» «Ты был там сегодня, Роберт?»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 Сыночек, маленький, ой, кружка моя. Роберт. Сегодня встретил племянника круджа Более приятного обходительного господина я еще в жизни не встречал. Ну, я тут же все ему и рассказал. От всего сердца соболезную вам, мистер Крэйчетт. И вам, и вашей доброй супруге. Если я могу хоть чем-нибудь вам быть полезен, прошу вас, приходите ко мне. Вот мой адрес. Сказал он и дал мне свою визитную карточку. И дело даже не в том, что он может нам чем-то помочь. Дело в том, что он был так добр. Вот что замечательно. но ну, прямо будто он знал нашу малютку Тима. И горюет вместе с нами. По всему видно, что это добрая душа. А если б ты его видел моя дорогая, да поговорила с ним, что б ты тогда сказал? Малютка Тим, в твоей младенческой душе отлела святая Господня искра. Дух, что-то говорит мне, что час нашего расставания близок. Я знаю это, хотя мне неведомо откуда. Скажи... То был этот усопший человек, которого мы видели? Дух будущих святок снова повлек его дальше. Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем вступить за эту ограду, Скрудж огляделся по сторонам. Кладбище. Так вот, где должно быть покоятся останки несчастного, чье имя предстоит мне наконец узнать.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 И воспоминание о трех духах всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего сердца для них. О, скажи, что я могу стереть надпись с этой могильной плиты. И вдруг в обличье духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в... в колонку кровати.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 «Полок над кроватью здесь, и кольца здесь, и никто их не срывал, все здесь».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 Вот через эту дверь проникла сюда тень Джейкоба Марли А в этом углу сидел дух нынешних святок Все так, все на месте, и все это было, было! Ничего не скажешь, это был превосходный смех Смех что надо, особенно для человека, который давно уже разучился смеяться И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут Такого же радостного, веселого, задушевного смеха Какой же сегодня день, какое число, не знаю, как долго я пробыл среди духов, не знаю Я ничего не знаю, я как новорожденное дитя, пусть, не беда А ну и лучше быть младенцем! хоп -ля, -ля, ля ура у ля Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. Ох, как весело звонят колокола! Динь-динь-бом, динь-динь-бом, дили-дили-дили-дили-дили-бом-бом-бом! Дили, Ох, как чудесно, как дивно, дивно! Подбежав к окну, Скрутш поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, не туман!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 Нынче? Да ведь нынче Рождество. Рождество? Так я не пропустил праздника. Духи совершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит захотеть. Разумеется, могут, разумеется. Послушай, милый мальчик, угу. ты знаешь курятную лавку через квартал отсюда на углу? Ну как не знать? Какой умный ребенок, изумительный ребенок. А не знаешь ли ты... Продали они уже индюшку, что висела у них в окне Не маленькую индюшку, а большую, примированную Самую большую? С меня ростом? Какой поразительный ребенок! Поговорить с таким одно удовольствие Да-да, самую большую у ты такой Она и сейчас там висит Висит? Так сбегай, купи ее Пошел ты! Нет-нет, я не шучу «Пойди купи её и вели принести сюда, а я скажу им, куда её доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг, а если обернёшься в пять минут, получишь полкроны». Мальчишка полетел стрелой, и верно, искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды. Я пошлю индюшку Бобу Крэччету, тот он будет голову ломать, кто это ему прислал. индюшка ты пожалуй, вдвое больше крошки, Тима. Феро плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз, отпереть входную дверь. А вот и Индюшка! Ура! гопля Мое почтение! С праздником! С праздником, сэр! Ну и Индюшка! Эй, всем Индюшкам, Индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах. Они бы подломились под этой тяжестью, как две соломинки. Ну нет, тебе не датащи до да Кэмдентауна, придется нанять Кэп.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 Добрый день. Надеюсь, успешно завершили вчера ваше предприятие. Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр. Мистер Скрудж? Совершенно верно. Это, это имя. Но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если... Согласитесь, принятие. Господи помилуй, мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите? Ни в коей мере. И прошу вас, не фартингом меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение? Дорогой сэр, я просто не знаю, как и благодарить вас. Такая щера... Прошу прошу ни слова больше. Заставьте мне удовольствие. Зайдите меня проведать. Очень вас прошу. С радостью. Благодарю вас. Тысячу раз благодарю. Премного вам обязан. Дай Бог вам здоровья. Скрудж побывал в церкви. Затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли я когда-нибудь, что самая обычная прогулка может сделать меня таким счастливым? А когда стало смеркаться, Он направил свои стопы к дому племянника. Дома хозяин? Дома, сэр. Какая милая девушка, прекрасная девушка. А где он, моя прелесть? В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу. Благодарю. Ваш хозяин меня знает. Я пройду сам, моя дорогая. Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь.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 Через пять минут Скрудж уже чувствовал себя как дома Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал Ах, какой чудесный вечер! Какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье! А на утро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе О да, я пришел с позаранок Я горел желанием попасть туда раньше Боба Крэччета и увлечить клерка в том, что он опоздал на работу. И это ему удалось. Да, удалось. Часы пробили девять, Боба нет. Четвердесятого Боба нет. Он опоздал ровно на 18 с половиной минут. А вот и вы! Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня? кхе Прошу прощения, сэр, я в самом деле немного опоздал. Ах, вот как! Вы опоздали? О, да, а... мне тоже сдаётся, что вы а... опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр. Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр. Больше этого не будет, сэр. И я позволю себе вчера немного повеселеться. Ну, вот что я вам скажу, приятель. Больше я этого не потерплю, а посему... А посему я намерен прибавить вам жалования. Господи, Боже мой! Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула была мысль,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 И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, Господи... а то прежде вы, по моей милости, не очень-то веселились. Господи... Я прибавлю вам жалования и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Благодарю... Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского Глинтвейна. Господи... А сейчас Боб Кретчер... Да? «Прежде чем вы насарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведерко угля да, да разжечь огонь!» «С радостью, сэр! С огромной радостью!» И Скрудж сдержал свое слово – Он сделал все, что обещал Бобу. И даже больше, куда больше. А малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом.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 Кое-кто посмеивался над этим превращением. «Смейтесь на здоровье! Так уж устроен мир! Всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Те, кто смеются слепые, пусть себе смеются, лишь бы не плакали. На сердце у меня весело и легко, и этого вполне довольно».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 Своею милостью. Да благословит нас всех Господь! Вы слушали радиоспектакль «Рождественская песня в прозе» по одноимённому святочному рассказу Чарльза Диккенса. В спектакле были заняты артисты Театра Самарт Игорь Данюшин, Александр Пономарёв, Павел Маркелов, Альмира Парпибоева, Юрий Земляков, Виктория Максимова, Валерий каракосов Денис Бакурадзе, Татьяна Наумова, Игорь Рудаков, Вероника Львова, Настя Шалимова, Оля Кирнос, Рома Фархан. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Звукорежиссер Ирина Перфилова. Ассистент режиссера Ирина Широкая. В спектакле прозвучали фрагменты музыкальных произведений Бриттона, Леонтовича и шотландской народной музыки. Программа создана по заказу Министерства культуры и молодежной политики Самарской области.